За столом наступила тишина. Мы с Курцем продолжаем пить виски. Назив, как и подобает правоверному мусульманину, смакует арабский кофе и внимательно осматривается по сторонам. «Красное с черным очень стильно», – внезапно обращается он к своему другу. «Может, сделаем в замке такую спальню? Черные стены, черный пол, потолок, красная мебель, красные светильники, красная кровать. Тогда на нее придется положить черную женщину», – усмехается Курц и поясняет. Назиф никогда не расслабляется, он всегда думает о делах. Даже в недостроенном замке занимается научными исследованиями. Как же знаю, с мышами и девицами определенного сорта. «Кстати, о женщинах...» — Курц осушает стакан. «Я давно не вижу Ирену...» — Назиф кивает. «Я тоже...» — она говорила, что собирается неделю отдохнуть в Швейцарии. «Вдобавок ко всему, он еще и профессиональный лжец...» Ни один мускул на лице дрогнул, и голос звучит вполне естественно. «Не хотите поехать в оперу?» Столь же естественным тоном спрашивает Назиф Бин Ахмед Аль Фулани. «У меня заказана ложа». «С удовольствием!» — кивает Курц. «Это гораздо лучше, чем весь вечер пить виски. Боюсь, я уже настроился на эту волну». «А вы?» — учтиво осведомляется Назиф, повернувшись ко мне. «К сожалению, у меня важная встреча в посольстве», — говорю я. На самом деле это не так, просто я не люблю оперу, и на сегодня у меня нет ни вопросов ни к Курцу, ни к Назифу, хотя интуиция подсказывает, что у Курца есть вопросы ко мне. Так и оказалось. Араб вежливо распрощался и ушел, убедившись, что наша встреча была случайной, и я не проявил к нему ни малейшего интереса. Курц задержался. «Возвращаясь к вопросу о миллионе», — неожиданно начал он, — «о чем?» О том миллионе, которого у вас никогда не было и который может внезапно появиться. Интересно, каким образом? Вы ведь имеете отношение к проработке контракта и пользуетесь уважением у Гера Альтуса и русских начальников. Я был бы крайне признателен, если бы вы помогли снизить мои расходы, половину сэкономленных денег. Я с удовольствием переведу на ваш счет. Для начала это будет эм, меньшая сумма, но при продолжении сотрудничества... «Миллион вполне реален. Какой негодяй. Он хочет дать взятку неподкупному Дмитрию Полянскому. Впрочем, нет. Взятка предназначена чиновнику Росавиакосмоса Игорю Сергееву, а это совсем другое дело. И очень хороший признак, значит, Геркуртс не догадывается о моей истинной миссии. Вы переоцениваете мои возможности, вежливо улыбаюсь я, но если такой вариант появится, я вам сообщу». Мы тепло прощаемся. Курт со своим арабским другом отправляются в оперу, а я в посольство. Мне предстоит много работы, и имя ей – Назиф бин Ахмед Аль-Фулани. Надо тщательно проверить, действительно ли лощеный развратник так талантлив, как представляет его доверчивый австриец Спатек Филиппом на запястье. Утро. Снег все еще идет, но появились дворники с широкими лопатами и маленькие машинки со скребком впереди и вертящейся стальной щеткой сзади. Площадь перед собором расчищена. Очередная экскурсия завороженно рассматривает вделанные в стену круг и две металлические полоски. Это контрольные образцы, эталонный размер средневековой булки хлеба и меры длины. Здесь покупатели могли проверить, полномерные ли их покупки. Приложил буханку к эталону или примерил кусок ткани к полоске, и все ясно. Если обнаруживался обман, виновного торговца сажали в мешок и публично окунали в Дунай. Это был позорный конец профессиональной карьеры. К тому же зимой существовала возможность замерзнуть. Поэтому мошенничали редко и только летом. А сейчас нахлобучивают граждан круглый год, и я иду в полицию за справедливостью. Правда, не с жалобой на торговцев. Вчера в резидентуру поступили результаты экспресс-генетической экспертизы. Женский волос, обнаруженный на одежде Торшина, идентичен волосу Ирены Касторски. Вот сука! Затратив не меньше часа, я составил подробную логическую схему. Волос Ирены, рассказ Ифрита о красивой женщине, сопровождавшей Торшина, похищенный документ в руках Ирены. Эта цепочка фактов легла в основу заявления в полицию с выводом. Ирена Косторски причастна к похищению документов и отравлению русского дипломата. В другом документе логическая цепочка была расширена. Я добавил странный подход Уоллеса на приеме в посольстве и помощи Ирены американцам в музее. Вывод. Ирена связана с американцами. Значит захищением ракетной документации, отравлением одного нашего коллеги и, вероятно, похищением второго, стоит резидентура ЦРУ, на основании чего мы повторно запрашиваем разрешение на акцию «Л». Первый документ я несу с собой. Второй еще ночью телеграммы ушел в центр. гуго Вернер встретил меня также приветливо, хотя кофе на этот раз не предложил. «Видел вас на пресс-конференции», — сразу сообщил он. «Рад, что сотрудничество между нашими странами развивается. К сожалению, у меня никаких новостей для вас нет». «Зато у меня есть новости». На стол легло заявление, подписанное неравнодушным человеком с активной жизненной позицией Игорем Сергеевым. «Что это?» Я выдержал паузу, рассматривая идеально ровный пробор в блестящих волосах и ожидая, пока инспектор прочтет убористый напечатанный текст. Наконец он отложил бумагу и провел ладонью по щеке, будто проверял, не отросла ли щетина. Щека была безупречно гладкой, но инспектор все равно выглядел озадаченным. «Думаю, это повод для официального расследования», – подтолкнул я полицейского. «Теперь вы можете допросить и Фрита, а после того, как он опознает фрау Касторски, ее можно арестовать и выявить тех, кто за ней стоит». Инспектор удивленно поднял брови. «Вот как?» «Факты познания плюс мои показания – это позволяют, не так ли?» «Так! Однако вы хорошо разбираетесь в подобных вещах!» «Вернер внимательно рассматривает меня, я выдерживаю его взгляд!» «Я имею в виду хорошо для частного детектива, а для чиновника космического агентства – просто отлично!» «Никогда не был частным детективом, – отмахнулся я, – «а вот начальником полярной станции Росавиакосмоса приходилось, и приходилось по должности вести дознание!» Когда один сотрудник на охоте подстрелил другого, тогда-то я и выучил эти премудрости. О, понимаю, понимаю. По взгляду Гугу Вернера видно, что он действительно начинает кое о чем догадываться. Ну что ж, догадки к делу не пришьешь, потому что нам они не помешают, а его активность наверняка стимулирует. И еще одно. На днях возле ресторана «Золотой обруч» я потерял бумажник. «Наверное, выпал, когда я садился в машину. Там стояли две девушки, которые могли это видеть. По-моему, они проститутки». гуго верно напряженно слушает. «Его отношение ко мне определенно изменилось. У вас должны быть фотоальбомы с фотографиями таких дам. Можно мне их посмотреть?» Инспектор задумался. «Еще десять минут назад он бы мне отказал. Сейчас нет». Он поворачивается к компьютеру, находит нужный файл и даже уступает свое место. «Так вам будет удобней». И отойдя к окну, добавляет. «Контингент этих барышин быстро обновляется, поэтому здесь не все. Найдете своих, только если повезет. Ясное дело. Но обычно мне везет. Тьфу-тьфу-тьфу. Мы с Гуго Вернером хорошо понимаем друг друга, можно сказать полуслово полуслова. И в офисное кресло инспектора австрийской полиции я вписался вполне органично. Впрочем, Мне приходилось сиживать даже в каменном троне вождя людоедского племени в Барсхане. Бесспорно, здесь гораздо удобней. К тому же на мониторе мелькают симпатичные лица представительниц древнейшей профессии. Считается, что по древности с ней конкурируют журналистика и разведка. Но я думаю, все три занятия переплетены настолько тесно, что определить приоритет тут совершенно невозможно. Блондинки, брюнетки, шатенки, рыжие, белые, черные, мулатки, азиатки... Преобладают все же девушки славянского вида. Портреты, поясные снимки, фото во весь рост. Многие выглядят очень скромно, хоть в монастырь отдавай или в школу благородных девиц. Наконец появляется знакомое лицо. «Да, точно!» «Это одна из ночных подружек неутомимого мачо-назифа Аль Фолани». Быстро запоминаю установочные данные красотки и продолжаю поиск. «Но ее напарницу найти не могу» гуго Вернер стоит ко мне спиной и, вроде бы, от нечего делать смотрит на улицу. На самом деле он внимательно наблюдает за моим отражением в стекле. «Нашел!» — восклицаю я. «Хм, у вас найдется листок бумаги?» «Конечно!» — как всегда любезно отвечает инспектор Вернер. Под его внимательным взглядом я переписываю информацию на двух подружек, обычно работающих в паре. Не знаю, имел ли с ними амурные дела любвеобильный назив, Ну, я их вижу впервые. Это ложный след для Вернера. Зачем? Не знаю. На всякий случай. Мы прощаемся, инспектор на миг задерживает мою руку. Должен вам напомнить, господин Сергеев, что на территории Австрийской Республики запрещены расследования, проводимые неуполномоченными лицами, тем более иностранцами. Инспектор очень серьезен, даже суров. Нарушение этого закона карается большим штрафом и даже тюремным заключением. Надеюсь, коллега, у нас не будет недоразумений. Гуга Вернер внимательно следит за моей реакцией и насторожно ждет ответа. Что ж, пожалуйста. Я расплываюсь в широкой идиотской улыбке. Ой, вы тоже инженер космических технологий? Какое совпадение. Я очень рад, коллега. До свидания. Сухо говорит полицейский и отпускает мою руку. «Похожие отношения между нами начинают портиться». «Ума не приложу». от чего «В посольстве меня ждут новости. Во-первых, Центр дал санкцию на проведение операции «Л». Во-вторых, инструкции по ее проведению адресовал мне лично. В-третьих, возложил на меня руководство акцией. Первое решение было ожидаемым, с вероятностью 50%. Вероятность второго и третьего приближалась к нулю, потому что они невозможны при живом резиденте». Такие решения могут быть приняты только если хозяин местной развед точки убит, застрелен, отравлен или сожжен из огнемета коварным противником. Поэтому они прогремели громом с ясного неба, взбудоражили всю резидентуру и породили массу слухов, которые, впрочем, не отличались разнообразием. Старого резидента снимают, а Сергеева ставят на его место. «Пока я еще шел по коридорам, со мной здоровались в два раза чаще обычного». Ивлев на ходу доложил текущую оперативную обстановку. Секретарша Лидия Михайловна улыбнулась самой лучезарной улыбкой, а Фальшин, выдавая под расписку зашифрованные моим личным кодом инструкции, мрачно буркнул. Между прочим, Вена не самое лучшее спокойное место в мире. Только со стороны здесь сытно, богато и весело. Знаете поговорку? В чужих руках одна штука всегда толще. «Конечно знаю, Николай Петрович, но при здесь та самая штука?» «Что вы имеете в виду?» Он ничего не ответил, только глянул зверем и заперся в своем кабинете. Потом вызвал Ивлева и орал так, что было слышно даже сквозь двойную дверь. «Вы даже план составить толком не можете. Вот вам результат. Думаете, это мне недоверие? Это вам недоверие, всему нашему коллективу недоверие!» Я тем временем расшифровал полученный документ. «Совершенно секретно, товарищу Сергееву. Центр возлагает на вас руководство операции «Л». Для ее успешного проведения вам предается группа нелегальной разведки. Контакт с ее руководителем должен произойти завтра в 13 часов в альпийском зале ресторана «Августин». Первый столик от входа справа у окна. Пароль. Это поздний завтрак или ранний обед? Отзыв? Нет. Это русские привычки». Для сведения информируем, что передача нелегальной группы в ваше подчинение произведена по инициативе руководителя группы. Последнюю фразу я перечитал четыре раза. С одной стороны, она кое-что проясняла. Предание мне основных сил предстоящей операции автоматически влекло и назначение меня ее командиром. С кадровыми перестановками центра это не имело ничего общего. Все решило инициатива таинственного руководителя нелегальной группы. Но почему, черт побери, он выбрал меня? И почему в отзыве упоминаются русские привычки? Это совершенно нетипично.